Их обнаружившаяся лживость отнюдь не способствует тому, чтобы уверившие в слухи о помолвках, разводах и политике впредь были осторожны, дабы не верить новым слухам и не распространять их. Не прошло и двух дней, как некоторые дошедшие до меня факты показали, что я совершенно неверно истолковал слова Рубера. «Все, кто не на фронте, трусы». Сен-Лу сказал это, чтобы блеснуть в разговоре, добавить ему психологической достоверности, пока мисс не был уверен, что будет принят его рапорт. Но именно в то время он делал все возможное, чтобы рапорту был дан ход. И в этом он вовсе не был оригинален в том смысле, какой сам вкладывал в это слово, ибо такое поведение вполне соотносилось с тем сильным французским духом, восходящим к святому Андрею в полях, а также со всем тем, что было тогда лучшего у французов, последователей святого Андрея в полях, дворян, буржуа, почтительных к своим сеньорам или бунтующих против них простолюдинов. этих двух равнозначных групп населения, ответвлений имени Франсуазы и Муреля, откуда вознеслись два устремления, объединившись в одно, так что и направление оказалось общим фронт. Блока привело в восторг признание в трусости из уст националиста, которого, впрочем, Сен-Лу не был. И когда Сен-Лу спросил его, Должен ли он пойти на фронт? Блок ответствовал, приняв позу верховного жреца. Миопия! Но несколько дней спустя Блок совершенно изменил мнение о войне. Он пришел ко мне в каком-то безумии. Несмотря на близорукость, его признали годным для службы. Я провожал его, и мы столкнулись с Сен-Лу, у которого как раз была встреча в военном министерстве с бывшим офицером, господином Камбрамером. Последний должен был познакомить его с одним полковником. — А, ведь это один из старых знакомых. Я говорил тебе, он известен тебе не хуже, чем мне, Канкан. Канкан -кан, — прозвище господина Я ответил ему, что действительно знакомы с ним и с его женой, но этим знакомством не слишком дорожу. С первой встречи с ними я привычно считал его жену, вопреки всему, женщиной исключительной, ибо она досконально изучила Шопенгауэра, и ей был открыт доступ в ту интеллектуальную среду, которая не принимала ее грубоватого супруга. Так что я скорее удивился, когда услышал ответ Сен-Лу. Скажу по правде, жена у него идиотка. Но сам он превосходный человек, редких достоинств, и по-прежнему очень мил. Идиоткой Робер назвал ее, вероятно, потому что она страстно желала получить доступ в высшее общество, что всегда этим обществом решительно осуждалось. Говоря о достоинствах мужа, Он, должно быть, имел в виду те, какие признавала за ним его мать, считавшая его самым достойным представителем фамилии. его по крайней мере, не волновали герцогини. Но, по правде говоря, ум такого рода настолько же отличается от ума, свойственного мыслителям, как талант, оцененный публикой, отличается от таланта богатого человека, умеющего делать деньги. Однако слова Сен-Лу не вызвали во мне неудовольствия, потому что напомнили, что претензия граничит с глупостью, а простота свидетельствует о вкусе, хотя и не столь явном, но приятном. Я не имел, правда, удовольствия удостовериться в этих качествах господина Камбрамера. Но в действительности, если принимать во внимание мнение тех, кто судил о нем, не учитывая всего спектра суждений, Это был очень неоднозначный человек. Я знал только оболочку господина Тамбремер, и качества, о которых рассказывали другие, остались мне неизвестны. Блок расстался с нами у двери своего дома, укоряя Сенлу и говоря ему, что, в отличие от него блока, все эти именитые отпрыски, штабные щеголи с галунами, ничем не рискуют. А у него, простого солдат второго класса, нет никакого желания подставлять свою шкуру под пули из-за Вильгельма.